Глава тридцать вторая Целых три дня Дорин прожил с калями глазами, пока не додумался, как вернуть им прежний цвет. Все эти дни крошанки и отряд тринадцати летели над Белоклычьими горами. Астрина и Васта постоянно дразнили Дорина, говоря, что ужасно соскучились по его чудным синеньким глазкам, А потом нарочито громко вздыхали, когда глаза короля вновь стали сапфировыми. Его магия легко перескакивала между стихиями, однако искусство было совсем иным. Оно скрывалось в той части личности Дорина, что всегда жаждало свободы. Полной безграничной свободы, такой, как у богини диких зверей Тимизии. Когда-то Дорин считал свободу главной ценностью человека. Король не весело усмехнулся, вспомнив свою тогдашнюю безопасность и идеалистические воззрения. Его магия и сейчас настаивала: "Отпусти всё, что терзало и мучило тебя, когда ты был в каменном ошейнике, и потом отпусти и стань совершенно иным Дорином, незнакомым себе самому". Это было легче понять, чем осуществить. Дорин толком не понимал, каким образом вернуть глазам прежний цвет. Вроде за какую-то ниточку потянул. Но сколько он потом не искал эту ниточку, больше она не попадалась. Все попытки снова сделать глаза карими провалились. В полдень крошанки и отряд тринадцати сделали привал под покровом задубелого леса. Летом густая листва полностью скрыла бы их присутствие. Но сейчас деревья стояли с голыми ветвями, а на земле совсем не было снега. Ещё день пути, и они достигнут места встречи. Пусть на неделю позже, чем обещали элойским военачальникам. Вряд ли к тому времени надобность в их помощи отпадёт. Дорин сидел на замышелом стволе и жевал кусок вяленой крольчатины, составлявший всю его полуденную трапезу. "У меня прямо голову схватывает, как посмотрю на твоё усердное старание", призналась Гленис. Ее окружали молча жующие ведьмы отряда тринадцати. Здесь же сидели и крошанки. Мануна следила за всеми. Наконец-то крошанские ведьмы перестали их чураться. До разговоров пока не дошло, но они хотя бы согласны есть вместе. Все уставились надоренно. Он опустил руку с куском жесткого мяса и улыбнулся старухе. «У меня самого голову схватывает. Ты бы свою поберегла». И во что же ты пытаешься превратиться? Или в кого? В того, кем он никогда не был. В противоположность беспечного парня, годами не замечавшего Соршу, а потом не сумевшего уберечь её от смерти. Если бы магия позволила, он бы с готовностью стал другим человеком. Да в общем-то ни во что и ни в кого, ответил Дорин. Крашанки и Железнозубы, потеряв интерес, вернулись к еде. Понимаю, что такой ответ не устроит Гленнис, он добавил. Хочу убедиться, позволяет ли моя магия такие превращения, скажем, что-то изменить во внешности. Мана нахмурилась, словно билась над загадкой, которая ей никак не давалась. А если бы получилось, кем бы ты хотел стать? допытывалась Гленнис. Дорин не знал. Перед внутренним взором была лишь тьма и никакого образа. Идамарис ничего не подсказывал. Дорин взглянул внутрь себя. Ощутил бурлящее море магии. Осторожно погрузил туда невидимые руки и, кажется, нащупал нить, что вела не вниз, а к все еще его сокрушенному сердцу. «Кем ты хочешь стать?» Подобно семечку силы, украденному киреной, Дорин нащупал в своей магии завиток. Узелок в шпалере, которую он мог бы соткать. Если бы у него хватило смелости, узелок превратился бы в нечто иное. "Кем ты хочешь стать?" спрашивал Дорин у несотканной шпалеры. "Как сделать, чтобы к этому узелку добавились другие, и из них сложилась картина?" А у тебя, король глаза позеленели. Усмехнулась Гленис. Дорин вздрогнул, сердце заколотилось, ведь мы перестали есть. Все снова смотрели на него. Те, кто сидел подальше, вытягивали шею. Но Дорин лишь добавил магической силы, невидимой внутри ни прялки. Зелёные глаза станут частью его шпалеры. Тебе и золотистые волосы не идут. Скорчила гримасу Астерина. Ты с ними выглядишь хилым и болезненным. Кем бы он хотел быть? Кем угодно, только не собой. Не тем Дорином, каким сделали его минувшие месяцы. Молчаливый ответ заставил невидимые руки разжаться. Магическая опрялка выскользнула из невидимых пальцев. Дорин знал, посмотрев на себя сейчас, снова увидит тёмные волосы и сапфировые глаза. Астрина облегчённо вздохнула, подтверждая его догадку. Манона сумрачно улыбнулась, будто услышала и поняла его молчаливый ответ. Когда стемнело, сделали привал всё в том же задубелом лесу. Карашанки зажгли несколько аккуратных костерков. Кто-нибудь из вас видел западный край? вдруг спросила Гленнис. Ведьмы из отряда 13 растерянно заморгали. Говоря с железнозубами, старуха не обращалась ко всем сразу и не задавала столь деликатных вопросов. Но Гленнис хотя бы удостоила их разговором. За 3 дня пути Манона так и не сумела добиться расположения крашанок. Они приходили посидеть у очага Гленис, ели вместе с железнозубами и даже перебрасывались несколькими словами по необходимости. "Никто", ответила за всех Астерина. "Я была в лесу по другую сторону гор, но так далеко не забиралась". В чёрных золотистыми крапинками в глазах ведьмы промелькнула печаль, словно у неё с теми местами Было связано что-то еще. Сорель, Васта и даже Манона посмотрели на нее с сочувствием. Кроме Глени, с других крошанок у костра не было. «А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовалась Манона. «Из любопытства», — ответила старуха. «И мы там тоже не бывали. Не решались». «Нас боялись?» — спросила Астерина, наклоняясь к огню. Кожаный обруч на албу утягивал её золотистые волосы. Прежний, который она носила почти 100 лет сгинул в Марате. Этот был белёсова цвета, но привычка осталась. "Не в вас. Боялись увидеть, во что превратились некогда цветущие земли и прекрасный город". "Я слышала там сплошные развалины", пробормотала Манона. "А вы бы восстановили, если бы смогли?" спросила Гленис. «Отстроили бы город для себя». «Мы об этом вообще-то никогда не говорили», — призналась Астерина. «Даже не думали, сумеем ли вернуться на родину». «Не лишне подумать уже сейчас», — посоветовала Глейнис. «Замыслы обладают силой». Голубые глаза старухи уперлись в Манону. «Это нужно не только крошанкам. Вам тоже». Дорин кивнул. «Дорин кивнул». хотя и не был причастен к предмету разговора. А что построили бы ведьмы отряда тринадцати? Остальные железнозубы и крошанки, вернись они в западный край. Кем бы они хотели стать? Манона приготовилась ответить Гленнис, но в этот момент возле очага появились тени. Лица обеих были сумрачными и напряженными. «Мы провели разведку», — выдохнула Идда. «Идда». добрались до места встречи. Манона внутри не собралась. Над лагерем кочнулся воздух, единственный признак того, что магия Дорина окружала лагерь почти непроницаемой стеной. Там пахнет смертью, добавила Бриара.